Третьего дня, ночь, где ошеломленный Адсен исповедуется Вильгельму и размышляет о месте женщины в мироздании, пока не натыкается на труп мужчины. Я очнулся от того, что кто-то плескал мне в лицо водой. Это был брат Вильгельм. Он хлопотал около меня с фонарем, подсовывая мне под голову мягкую тряпку. «Что случилось, отсон спросил он, когда я открыл глаза, чтобы лазить по ночам за требухой на кухню. Оказывается, он среди ночи проснулся и стал искать меня, не знаю уж зачем, а не найдя, заподозрил, что я из фанфаронства надумал пойти один в библиотеку. Огибая храмину со стороны кухни, он заметил, как таинственная тень шмыгнула из кухонной двери к огородам. Это была, очевидно, та самая девица. Заслышав шаги, она оставила меня и кинулась в освояси. Он погнался за беглой тенью, пытаясь понять, кто это, но тень добежала до каменной ограды, слилась с нею и исчезла, как растворилась. Оставшись ни с чем, Вильгельм стал обследовать местность, заглянул и на кухню, где обнаружил меня на полу без сознания. Цепенея от ужаса, Я указал ему на сверток, плод нового преступления. Тут он захохотал. «Адсон, ну как же у человека может быть такое сердце? Это коровье или бычачье. Вчера здесь резали скотину. Скажи лучше, откуда ты его взял?» Тогда я, изнемогая от раскаяния и к тому же объятый величайшим страхом, разрыдался и кинулся к Вильгельму, умоляя исповедать меня, и отпустить мне грехи. После этого я рассказал ему все, ничего не утаив. Брат Вильгельм выслушал мою повесть с серьезным, но не чересчур суровым видом. Когда я кончил, он пристально поглядел мне в лицо и сказал «Адсен, ты, конечно, согрешил и согрешил дважды против заповеди, обязывающей нелюбодействовать» и против своего послушнического долга. Однако тебя оправдывает то обстоятельство, что в подобных условиях соблазнился бы и святой пустынник. Женщина — орудие совращения, о чем неоднократно говорится в Писании. О женщине, экклесиаст, говорит, что речи ее жгут как огонь. Притчи гласят, что жена уловляет дорогую душу мужчины, и что много сильных убиты ею. И у того же Экклесиаста сказано, что горче смерти женщина, потому что она — сеть и сердце ее, силки, руки ее — оковы. Другие говорят, что она — сосуд дьявола. Обдумывая все это, дорогой Атсон, я никак не могу поверить, что Господь при сотворении мира сознательно поселил в нем такое растленное создание — не снабдив хотя бы какими-нибудь добрыми качествами. и Меня поневоле мучает вопрос, что же в таком случае заставило его уважать и даже отличать женщину, и зачем ей были дарованы, по крайней мере, три великих преимущества. Во-первых, мужчина сотворен в нашем скорбном мире и из грязи, а женщина уже после этого в раю ездила, из благороднейшего человеческого материала. И ведь не из ноги, не из каких-либо внутренностей Адама Бог ее сотворил, а взял часть, ближайшую к сердцу, ребро. Во-вторых, Господь, так как Он всемогущ, мог бы найти способ воплотиться непосредственно в мужчину, а вместо этого предпочел прийти из чрева женщины. И, наконец, третье. По наступлении Царствия Небесного не мужчина воссядет на престол, а женщина, ни разу не грешившая. Ну, а если сам Господь столько занимался и Евой, и ее женским потомством, так ли уж удивительно, что и нас привлекают достоинства и добродетели этого пола? Вот что я тебе скажу, Адсен. Впредь! Проделывать подобное ты, конечно, не должен, однако ничего чудовищного в том, что ты один раз поддался искушению, тоже нет. Да и если монах хотя бы раз в жизни сам испытает плотскую любовь с тем, чтобы, когда придет час, понятливо и снисходительно выслушать грешника, ищущего у него опоры и совета, словом, дорогой Атсон». К подобному казусу не следует стремиться, но если уж он произошел, слишком сокрушаться тоже не стоит. Посему ступай с Богом, и не будем больше об этом говорить. Кстати, дабы не сосредоточиваться на вещах, которые лучше всего немедленно выбросить из головы, если сумеешь, и тут мне показалось, что голос его пресекся, словно от некоего тайного воспоминания – «Давай обсудим лучше, каков смысл всего происшедшего этой ночью? Что это была за девушка и с кем она тут встречалась?» «Этого я не знаю, ни мужчину, бывшего с нею, не разглядел», — ответил я.